Глава 18 ТАУ-2 Got 11 like 11's, 38, 38's, 38's, 9's, 9's, 10's, Mac's, 10's, this shit never ends. I'm on my New York shit, Marv Deep nigga, Queens, New York shit. Orange box cutter, that New York shit, guzzle the whole bottle, that's a New York sip. My baby mom's from Brooklyn, my New York bitch, got that coke on Broadway, that New York flip. Hoes down south love my New York accent, and cheat on a man for some New York dick. Niggas get mad, I pop in the clip. And pop for the symbol on they New York fit With the rusty guns, but the shit still spit Rubber bands on the handle, the New York grip Ain't all my niggas in the pen, we go again Ain't nothing separate, nuts from the back I got 11 Mac 11s, 38, 38 s 10 Mac 10 The shit don't end Ain't all my niggas in the pen, we go again Ain't nothing 38 Get on my New York shit And show these motherfuckers what New York is 12 homicides in the New York minute Take a trip up top for a New York visit NYPD, New York pricks and dicks Heard you working with the D's, you a New York snitch I'm trying to make a hundred mil, that's New York rich Back and forth to Philly with these New York bricks Niggas get jealous over New York quick A-ho, wanna know who the New York Следует признать, что боевым нейролингвистическим программированием Уберменш владел совершенством и отутюжил наши мозги не хуже молодого контролера. Как и после контузии псевоздействием контролера, выражения лиц у всех были самые жуткие в спектре от тяжелейшего похмелья до черепно-мозговой травмы. Один спецназовец мучал, как кретин, лежа на полу и уткнув лицо в сгиб локтя. Другого рыбецкого архаровца громко и долго тошнило. Майор Филиппов, тертый калач, читал «Отче наш», как видно, выучился в горячих точках и успел усвоить, что дедовское средство это всегда работает. Что до нас с тополем мы выглядели, пожалуй, лучше всех. Но это, по совести говоря, не столько наша заслуга, сколько соответствующих артефактов. без которых я уже давно через периметр не хожу, потому что знаю, психика – вещь хрупкая, а в зоне ее всякие изнасиловать норовит. В какой-то момент мне просто надоело смотреть на все эти корчи, слушать все эти стоны, и я первым делом раздобыл для Филиппова новый гермокостюм. К счастью, нашлась стойка с тремя резервными полными комплектами, уж не знаю, почему сверхчеловек ими побрезговал. Затем я принялся ходить по реакторному залу этаким ангелом-вдохновителем, приговаривая. «Ну вот что, народ, подниматься пора. Да-да, это всех касается. Если кто пить хочет, у меня во фляге есть вода. Мужик, ты чего разлегся? Дома перед дуроскопом полежишь. А тут зона, тут лучше стоять. С оружием наготове Вот так, да, уже лучше». Костя занимался примерно тем же. где надо подставлял плечо, помогал подняться, угощал сигареткой. Как я теперь понимаю, если бы мы с Тополем всего этого не делали, если бы не нячлись с несчастными, последствия явления хамелеона были бы куда более страшными. Да, вот я и проболтался. В реакторную явился хамелеон. Это было не то же самое существо, что своим язычарой умокнуло ефрейтора Шестопалова из лодки. Тому я отстрелил одно полное туловище и изувечил другую. Но ведь теоретически хамелеон мог бы обладать, к примеру, великолепными способностями к регенерации и самовосстановиться за полчасика. К нам притащилась куда более крупная и по-иному сложенная осадь. Этот второй хамелеон был в полтора раза длиннее вместо вестошейного воротника, оканчивающегося электрическими органами. Он имел восемь раздельных кожных лепестков изумрудно-зеленого цвета, которые при необходимости скручивались в трубки и выплевывали в противника порции исключительно ядовитого секрета. Что же касается головы, то она была не рамбическая, а имела форму сильно вытянутого клина, что внешне роднило мутанта с аллигатором. Как и первый, этот второй мутант перемещался с исключительной быстротой. Ещё не успела приземлиться сорванная его многотонным тулощем железная крышка Патерны, из которой мутант, кстати, явился, а он уже обвил своим языком ногу спецназовца, мерно блюющего близбетонной опоры реактора. Мгновение, и голова несчастного уже была разморжена остальное днище РБМК-1000. В ту же секунду Хамелеон обстрелил ядовитой кислотой обоих спецназовцев с автоматами ВАЛ-2 и, легко подпрыгнув, прилепился к борту биопроцессора на высоте третьего этажа, где и замер. Тут бы его принять в 10 стволов, но последствия психонтузии не позволяли вести в действие и два автомата, где уж там 10. Огонь открыли только тополь из подхваченного земли спецназовского пулемета «Мета» и я из автоматического пистолета. Вы уже догадались какого? Правильно, Стечкина. Не скажу, чтобы наши пули причинили хамелеону большой вред, но, по крайней мере, он никого не сажал в ближайшие три секунды. Как видно, осмыслял, что за херня творится. А вот Рыбин повел связь совершенно безрассудно. Выхватив из ножен десантный нож, он бросился к хамелеону в самоубийственном желании одолеть его в рукопашной. Мне даже показалось, что Рыбин по-прежнему находится в гипнотическом сне, навеянном ловкими пси-манипуляциями сверхчеловека без гениталий. Уверен, Рыбин стал бы следующей жертвой мутанта. Но мне вдруг сделать жалко этого немолодого и недоброго, но все же честного и справедливого человека с бриллиантом в ухе, от которого, между прочим, зависели жизни всех его бойцов. А еще я подумал, что если хамелеон сейчас оторвет Рыбину башку своим могучим гуттаперчем языком, то все его пацаны попадут под мою ответственность. Типа сиротки, потерявшиеся в центре зоны. Даром, что до зубов вооруженные сиротки. а так как ответственности я был за последний день сыт по горло... Короче, я издал боевой клич и, щедро поливая хамелеона из Стечкина, бросился на перерез Рыбина. И я повалил его в каком-то бесконечно длинном кинематографическом броске, так защитники прыгают на нападающих в американском футболе. Рыбин не сопротивлялся, просто обмяк подо мной и даже позволил забрать нож. Стоило мне обезоружить его и поднять глаза, как... Я окаменел от ужаса. Хамелеон, спрыгнувшись с генного процессора, нависал надо мной с самым плотоядным выражением своих шарообразных с вертикальной чертой глазищ. Сейчас в воздухе просвистит его язык и... Снежок, лежать! Хорош снежок. Ни одного белого пятна. Зеленый весь с оранжевыми разводами. Наверное, радиоактивный снежок имелся в виду. Снежок, который будет идти над миром, погруженным в ядерную зиму. «Не кстати», — подумал я. Команда «Лежать» прозвучала откуда-то сбоку, карица со стороны коридора. Но я, конечно, не стал поворачивать туда голову. Моим вниманием по-прежнему владел могучий монстр. А монстр, вы не поверите, вместо того, чтобы совершить задуманное, замер и... Лег. Он выполнил команду. ночью чью команду?» «Команду своего хозяина?» и Я повернулся на голос. В ярко освещенной аппаратной стоял Вениамин Тау, ну или человек, как две капли воды, похожие на него, за исключением того, что одежда на нем была совсем другой, никакого халата, вместо него военный камуфляж, противогаз на груди, черные защитные очки консервы. Голос новенького весьма походил на вкратчиво слащавый голос Вениамина, но все же был немного другим, прокуренным что ли. Человек был безоружен, и это сразу расположило меня к нему. В зоне начинаешь особенно ценить добродушных дурачков. «Не знаю, кто вы, но спасибо», – громко сказал я, взглядом указывая на замершего хамелеона. «Я даниил Тау, брат Вениамина, с вежливой улыбкой мальчика из хорошей семьи», – сказал хозяин Снежка. «А где сам Вениамин?» – спросил я, в основном для поддержания разговора, потому что правда меня совершенно не интересовало. Он со своим бесполым детищем предпочел оказаться подальше от господина Рыбина. Не могу сказать, что я его не понимаю... Я предупреждающе кивнул. Дескать, тоже не маленький. Я знаю, у вас тут был разговор, продолжал Даниил, оставаясь в аппаратной. Точнее, я не только знаю о разговоре, но и слышал его весь, поскольку за этой лабораторией ведется круглосуточное видеонаблюдение. А что, ваш брат не возражает? «Может, он сюда проституток водит по пятницам?» «Нет, у нас взаимное соглашение наблюдений. Я смотрю пятый энергоблок, он смотрит второй». «Выходит», – ахнул я, оширашенный своей догадкой, «вы и есть хозяин второго энергоблока?» «Выходит, так. И именно поэтому я здесь. Я пришел официально предупредить всех официальных...» Даниил Стратин нажал голосом на слово «официальный» «оба раза». Представителей мирового правительства, находящихся здесь, чтобы они не предпринимали попыток захватить второй энергоблок в той же самонадеянной манере, в которой захватили пятый. Мы с Вениамином, как вы заметили, близнецы, но я родился на три минуты раньше. Может быть, потому что я старше, требования к безопасности работы и жизнедеятельности у меня значительно выше, чем у Азарника Бена. И даже монстр у вас покрупнее. чем тот, которого спустил на нас ваш младший братец, с ним держался я. Конечно, — самодовольно улыбнулся Даниил, — Снежок почти на год опережает в развитии шарика, которого вы два часа назад отправили на радугу выстрелом своего свой шлага Ну и клички. Снежок, Шарик. Ведь образованные же люди. А собак, фу, хамелеонов называют какие-то малограмотные дети тети Дуси из села Среднейшопинская. То ли дело наша элита... Элитно поименованный капсуль Сразу скажу, чтобы не ходить вокруг да около. Если кому-то из здесь присутствующих взбредет в голову штурмовать второй энергоблок, его силы столкнутся с существами, по сравнению с которыми снежок и шарик, в форме на собачке, милые и лоскучие. Но кроме того, примите во внимание, что я, в отличие от своего брата, физик-экспериментатор, а не биохимик. Моя многолетняя работа была связана с самыми сокровенными тайнами времени и материи. А это значит, что так называемой совести и так называемых принципов у меня очень мало. Зато решимости отставить свою самостоятельность куда больше, чем у моего канадского коллеги Северона, с которым мы, кстати, еженедельно соревнуемся в шахматы. Так что пустить ведьмин студен для меня детская забава. Распространить его же воздушно-капельной взвесью использовал как неотразимое боевоотравляющее вещество, раз плюнуть, держать экструзивно-метрический щит над двойкой, вводящий с траектории любые снаряды, пожалуйста. Не будь у меня подобных технических возможностей, я не смог бы здесь выжить, даже при наличии доброй воли Монолита. Тут к разговору присоединился Тополь. Пока мы трепались, он успел оправиться от ужаса, оттереть гермокостюм от крови, подобрать рабочий раумшлаг и исполниться до краев своей фирменной боевитости. В общем, Костя сразу начал на Даниила наезжать. «Послушайте меня, господин хороший!» Костя нахмурил лоб и агрессивно расширил ноздри. «Вы можете фантазировать о неуязвимости своего второго энергоблока хоть каждый вечер перед сном, чтобы лучше спалось. И я, конечно, верю, что вы легко выдержите штурм десятка гопников из свободы, Даже, возможно, натиск пары взводу армейского спецназа. Но вы же должны понимать, что существует такая вещь, как орбитальная бомбардировка с самыми обычными кинетическими пенетраторами. Вы же физик, говорить, Так и вспомните закон всемирного тяготения. Он работает против вас. Существуют, кстати, и боевые лазеры воздушного базирования, а также сверхзвуковые крылатые ракеты, подходящие к цели на скромной высоте, ниже вашего экструзивно-метрического щита. Вы своими выбросами здорово военных разозлили. Сегодня они выслали нас. Мы, ладно, согласимся, задание провалили. А вот завтра они соберут команду по представительной. Если и те, вторые не справятся. Мощь удвоят, утроят. А все почему? Потому что выбросы ваши чуть не ежедневные. Они реально всех замонали Зона и так не курорт. А с вашими выбросами она вообще превращается в ад. И для тех, кто ходит в нее, и для тех, кто ходящих ожидает. Как ни странно, но если судить по позе и выражению лица Даниила, обличительный монолог Тополя его если и не усовестил, то по крайней мере заставил задуматься. Да, выбросы. Так все дело в них. Что ж, понимаю. Там было чему разозлить военных. Да и ученых тоже. Но ведь и я неоднократно писал об этом на своем сайте, ведь это не напрасные мучения. Каждый выброс знаменует шаг вперед, который делают мои исследования. Данил взволнованно ходил туда-сюда. Извините, что перебиваю, скромно проблевал я, но как бывший физик-недоучка, я хотел бы знать, что у вас за исследования, ведь я же вашего сайта не читаю. Да и вообще никаких сайтов не читаю, кроме тех, где анекдоты. Данил посмотрел на меня, как на отставшего в развитии ребенка. Этот взгляд был уже мне знаком по общению с Вениамином Тао. Затем Данил все же снизошел. Речь идет о счастье всего человечества. Но, как обычно, вздохнул я и приготовился к длинной лекции. «Да-да, вы, возможно, уже слышали похожие слова из уст моего брата. Но все дело в том, что мы с братом видим это самое счастье человечества по-разному. Мой наивный бенька... следует доктрине немецкого философа Фридриха Ницше и помешан идее перевосхождения человеческой природы. Я же считаю, что чело с человеческой природой с ней это как раз все в порядке. Просто человеческим хищником регулярно не докладывают мясо. И оттого они вынуждены все время грызться между собой, раз за разом перераспределяя собственность и ресурсы. «Воно как кудряво выразился, перераспределяя собственность и ресурсы», молча восхитился я. «Можно сказать и по-другому», — продолжал Таун. «Реальные производственные мощности человечества все время запаздывают за растущими потребностями этого самого человечества. Оттуда происходят все беды. Формула счастья в моей редакции выглядит так. Материальное благосостояние человечества умножить на 3, а лучше на 5, а еще лучше на 8. Это если умножение на 5 не поможет». «Хорошая формула, мне нравится», — улыбнулся я. Костя метнул на меня гневный взгляд, как на штрейкбрейхера, и как мог я ядовито осведомился. «И как же вы собираетесь удваивать мою вишневую бэху?» Глаза Тополя сияли моральным превосходством. Он был уверен, ответа не существует. «Я собираюсь удваивать ваши БМВ вишневого цвета методом темпорального удвоения Роттеншворца. Для этого мною создан аппарат, который я назвал абсолютным дупликатором. «Еще один мечтатель лететь его 200 вновь вздохнул я, еще глубже прежнего. «И где можно купить этот аппарат?» — клумливо скривившись спросил Костя. «Пока нигде. Но когда мои эксперименты окончатся и модель пойдет в массовое производство, дупликатор можно будет купить везде». «Позвольте, а зачем покупать дупликатор, если можно дуплицировать на дупликаторе соседа справа дупликатор соседа слева?» — спросил я.